Театр. цветной. На детском радио мы читаем книгу Джона Толкина «Фермер Джайлс из Хэмма». До наших дней дошли лишь немногочисленные отрывочные сведения об истории Малого Королевства. Но по чистой случайности сохранились данные относительно его происхождения. Эти данные скорее легендарные, чем достоверные, ибо они, очевидно, представляют собой более позднюю компиляцию, изобилующую чудесами. Источник этой компиляции следует искать не в достоверных документах, но в народных песнях, на которые часто ссылается автор. Для него события, о которых он повествует, происходят в далеком прошлом, тем не менее можно подумать, что он сам жил на территории Малого Королевства. Он проявляет точное знание географии, хотя эта наука не является его сильной стороной, касающейся только данной страны, и в то же время оказывается в полном неведении относительно земель, лежащих к северу или западу от нее. Оправданием для перевода этой любопытной истории с весьма скудной латыни на современный язык Соединенного Королевства может служить то обстоятельство, что она дает некоторое представление о жизни Британии в темный период ее истории, не говоря уже о том, что она проливает свет на происхождение некоторых труднообъяснимых названий данной местности. Возможно, некоторые читатели найдут, что характер и приключения главного героя интересны сами по себе. Границы Малого Королевства как во времени, так и в пространстве нелегко определить по тем скудным сведениям, которыми мы располагаем. С тех пор, как в Британии высадился Брут, здесь сменилось много королей и царств. Разделение на Локрин, Камбер и Альбанак было только первым из многих последующих переделов. Так что из-за пристрастия мелких государств к независимости, с одной стороны, и стремления королей расширять свои владения, с другой, многие годы проходили в частой смене войны и мира, радости и горести, Именно так рассказывают нам историки о царствовании короля Артура. Это было время неустановленных границ, когда люди имели возможность внезапно возвыситься или пасть, а министрели располагали весьма богатым материалом для своих песен и полной энтузиазма аудиторией. Вот к этим-то давним годам, вероятно, после царствования короля Коля, но до короля Артура и семи английских королевств, нам следует отнести события, изложенные здесь. Местом же действия является долина Темзы с экскурсом к северо-западу, к пределам Уэльса. Столица Малого Королевства, очевидно, находилась, как и наша, в юго-восточной части. Но протяженность ее рубежей мы представляем себе смутно. Вероятно, они никогда не простирались далеко ни к западу по верхнему течению Темзы, ни к северу от Отмура. Нельзя с уверенностью определить и восточную границу. В дошедших до нас отрывках легенды о Джордже, сыне Джайлса, и о его паже Совет Авридиусе, он же Суэт, имеются указания на то, что одно время авампост против среднего королевства находился в Фартингоу. Но эта подробность не имеет никакого отношения к нашей истории который далее и предлагается читателю без изменений и без дальнейшего комментария, хотя пышный заголовок оригинала для удобства сокращен до простого «фермер Джайлз» из «Схема». Жил в средней части острова Британия человек, которого звали Эгидиус из «Схемо». Полностью его имя звучало так – Эгидиус Агенобарбус Юлиус Агриккола де «Хемо». Ведь в те давно прошедшие времена именами людей наделялись щедро, а остров еще был благополучно разделен на множество королевств. Время тогда тянулось медленно, а людей было меньше, поэтому большинство из них было чем-нибудь примечательно. Однако те годы давно миновали, и я в моем повествовании буду называть этого человека коротко «Фермер Джелс из Хема. И была у него рыжая борода. Жил он в деревне. Но в те времена деревни еще сохраняли свою независимость, а их жители были люди гордые. Была у фермера Джайлса собака, звали ее Гарм. Собакам приходилось довольствоваться короткими именами, взятыми из местных наречий. Книжную латынь приберегали для благородных. Гарм не владел даже вульгарной латынью, зато, как и большинство собак того времени, он умел пользоваться грубым простонародным языком, чтобы задираться, хвастаться и подольщаться. Задирал он нищих и прохожих, которым случалось забрести на чужую землю, хвастал перед другими собаками, а подольщался и подлизывался к своему хозяину. Гарн гордился Джайлсом и в то же время боялся его, ведь фермер умел задираться и хвастать еще почище. Время тогда текло без всякой спешки или суеты. Ведь суета к делу не имеет никакого отношения. Люди спокойно делали свое дело, они успевали и потрудиться, и потолковать. А потолковать тогда было о чем, потому что памятные события случались часто. Но к моменту начала этой истории в Хеме давно уже не происходило никаких памятных событий. И это вполне устраивало фермера Джайлса. Человеком был медлительный, поглощенный своими делами, привычки его давно устоялись. По его словам, у него был хлопот полон рот. Он постоянно заботился о хлебе насущном, а вернее о собственном удобстве и благополучии, как до него его отец. Гарн помогал хозяину. Никто из них не думал о том большом мире, который простирался за их землями, за деревней и за ближайшим рынком. А этот большой мир существовал. Неподалеку от деревни находился лес, а к западу и к северу располагались дикие горы и гибельные болота горной страны. Там происходило много удивительного. Например, разгуливали великаны, грубые, неотесанные, а порой опасные. Особенно один, который был больше и глупее остальных. На детском радио мы читаем книгу ⁇ Фермер Джайлз из Хэма ⁇ Я не нашел в исторических хрониках его имени, но это не важно. Был он громадный, разгуливал тяжелой поступью и всегда носил палку величиной с дерева. Вязы, попадавшиеся ему по пути, он приминал точно высокую траву. Дороги он разрушал, сады опустошал. Ведь его ножищи протаптывали ямы, глубокие как колодцы Наступить нечаянно на какой-нибудь дом Тут и дому конец Куда бы он ни шел, он сокрушал все на своем пути Потому что голова его возвышалась над всеми крышами И ничуть не заботилась о том, что творят ноги Кроме того, он страдал близорукостью и был туг на ухо К счастью, жил он далеко в диком краю и лишь случайно забредал в населенной людьми земли. Далеко в горах стоял его полуразрушенный дом, но мало кто дружил с великаном по причине его глухоты и глупости. Да и великанов кругом было мало. Он имел обыкновение разгуливать сам по себе в диких горах и в безлюдных районах у их подножий. Однажды, в погожий летний денек, этот великан вышел погулять. Он бесцельно бродил, производя в лесах великие разрушения. Вдруг он заметил, что солнце уже садится, значит, приближается время ужина. Тут-то он и обнаружил, что заблудился и попал в совершенно незнакомую местность. Он все шел и шел, неведомо куда, пока совсем не стемнело. Тогда он присел и стал ждать, когда взойдет луна. Затем пошел дальше при лунном свете большими шагами, потому что хотел скорее попасть домой. Там у него на огне был, оставлен лучший медный котел, и великан боялся, что дно прогорит. Но горы остались позади, и он ступил в населенные людьми земли. Он бродил теперь в окрестностях фермы Эгидиуса Агенобарбуса Юлиуса Агриколы, возле деревни, в просторечии называвшейся Хэм. Ночь выдалась ясная. Коровы паслись в поле, а пес фермера убежал по своим делам. Гарм любил лунный свет и кроликов. У него, разумеется, и в мыслях не было, что великан тоже вышел на прогулку. Тогда он, конечно, имел бы основание уйти со двора без разрешения. Но еще больше оснований у него было бы остаться дома и притаиться на кухне. Великан вступил на поле фермера Джайлса около двух часов ночи. Он сломал изгородь, стал топтать посевы и мять скошенную траву. За пять минут он навредил больше, чем королевская охота за пять дней. Гарм услышал чью-то тяжелую поступь на берегу. Топ, топ. И помчался к западному склону пригорка, на котором стоял дом. Он хотел узнать, что происходит. Вдруг он заметил великана, который шагал прямо через реку, и наступил ногой на голодею любимую Джалсову корову. Корова расплющилась, точно черный таракан, под ногой фермера. Для Гарма это было уже слишком. Он взвыл от ужаса и стремглав бросился домой. Он даже позабыл, что бегал гулять без разрешения. Примчался под окно хозяйской спальни, завыл и залаял. Ему долго не отвечали. Не так-то легко было разбудить фермера Джайлса. «Караул, караул!» – лаял Гарм. Окно вдруг распахнулось, и оттуда вылетела пустая бутылка. «У-у-у!» пёс привычно увернулся. «Караул, караул!» Тут из окна высунулась голова фермера. «Проклятый пёс! Ты что это вытворяешь?» «Ничего!» – ответил Гарм. «Я тебе покажу ничего!» «Погоди! Вот я утром шкуру с тебя спущу!» Пригрозил фермер, захлопывая окно «Караул, караул!» Не унимался пес Чарльз снова высунулся из окна «Будешь еще шуметь, убью!» Пообещал он «Что это с тобой приключилось, дурак ты этакий?» «Со мной-то ничего, — отвечал пес А вот с тобой кое-что приключилось Ты это о чем?» Чарльз несколько опешил, несмотря на всю свою ярость Никогда прежде Гарм с ним так дерзко не разговаривал. «Великан по твоим полям бродит, громадный великан прямо сюда идет!» Сообщил пес «Караул! Овец твоих топчет, на бедняжку Галатею наступил И теперь она плоская, как коврик у двери «Караул! Все твои изгороди сокрушил и вытоптал твой урожай Поживей и смелей, хозяин, иначе у тебя ничего не останется «Караул!» Гарм завыл «Заткнись!» Фермер захлопнул окно. «Господи, Боже мой!» — сказал он про себя, весь дрожа, хотя ночь выдалась теплая. «Ложись-ка снова спать, не будь дурнем», — посоветовала жена. «А утром утопи эту собаку». Собака лает, ветер носит. Они что угодно наговорят, когда попадутся на бродяжничестве или на воровстве. «Может, и так, Агата», — сказала он, — «а да, может, и не так». Но что-то в поле действительно происходит, если гарм собака, а не кролик. Очень уж он перепугался. С чего бы ему заявиться сюда и поднять шум? Ведь он мог тихонько прошмыгнуть через заднюю дверь, а утром получил бы свое молоко. «Не трать времени на споры», — посоветовала жена. «Раз уж веришь псу, так выполняй его совет, поживей да смелее». «Сказать-то легче, чем сделать», — поежился фермер. Ведь он не совсем поверил гарму. Не очень хотелось верить в великанов среди ночи. Но собственность есть собственность. И Фернер Джайлз не особенно церемонился с теми немногими бродягами, которые забредали в его владениях. Он натянул штаны, пошел на кухню и снял со стены мушкетон. Вы, может, спросите, что это такое? Говорят, именно такой вопрос однажды задали четверым ученым клирикам из Оксенфорда. И они, немного подумав, ответили – Мушкетон — это короткоствольное ружье с широким раструбом, стреляет на небольшом расстоянии сразу несколькими пулями. Из такого ружья можно попасть не особенно тщательно, прицеливаясь. Ныне в цивилизованных странах вытеснен другими видами огнестрельного оружия. Как бы то ни было, мушкетон фермера Джайлса действительно заканчивался широким раструбом наподобие рога, а стрелял он не пулями, но всем, чем его не заряжали. Однако мушкетон не поразил еще ни одной цели, потому что фермер заряжал его редко, а уж затвор и вовсе никогда не спускал. Страна эта не была еще цивилизованная. И пока ничто не вытеснило мушкетон, только этот вид огнестрельного оружия там и имелся, да и то попадался редко. Люди предпочитали лук со стрелами, а порох чаще использовался для фейерверков. И так фермер Джейлс снял со стены мушкетон И зарядил его порохом на тот случай, если понадобятся крайние меры. А в широкий конец напихал гвоздей, обрывков проволоки, глиняных черепков, костей, камешков и прочее. Потом натянул высокие сапоги, куртку и вышел через огород. Луна висела низко-низко. Он видел только длинные черные тени кустов и деревьев, но слышал ужасный топот, топ, топ, топ, доносила со склона пригорка. Что бы ни говорила Агата, не хотелось ему действовать ни живее, ни смелее, но о своей собственности он тревожился гораздо больше, чем о своей шкуре. И вот, чувствуя странную пустоту в желудке, он направился к вершине пригорка. Тут над пригорком показалось лицо великана, бледное в лунном свете, мерцающим в его огромных круглых глазах. Ноги его были еще далеко внизу, вытаптывая поля на склоне. Лунный свет бил великану в глаза, и он не замечал фермера. Зато фермер Джайлз прекрасно его разглядел и перепугался до полусмерти. Недолго думая, он дернул затвор, и мушкетон с оглушительным треском разрядился. На детском радио мы читаем книгу «Фермер Джайлз. Исхема». Счастьем счастью, он был более или менее нацелен в безобразное лицо великана. Вылетело все, чем фермер набил ствол – камешки, кости, черепки, обрывки проволоки, гвозди. Поскольку расстояние в самом деле было небольшим, то случайно, а не по воле фермера, много чего попало прямо в великана. Один черепок угодил ему в глаз, а большой гвоздь проткнул нос». «Проклятие!» — воскликнул великан со свойственной ему грубостью. «Меня кто-то ужалил!» Выстрела он не услышал, он же был глухой. А вот гвоздь ему не понравился. Давно уже ни одно насекомое не могло прокусить его толстую кожу. Но он слыхал, что где-то на востоке и на полотах водятся стрекозы, которые кусаются точно клещи. «Гнилая здесь местность, это точно!» — сказал он. «Не пойду я сегодня дальше». Он подобрал парочку овец, чтобы съесть их дома, и отправился назад через реку, огромными шагами двигаясь к западу. Теперь он нашел дорогу домой, но дно котла совсем прогорело. А фермер Джайлс, которого выстрел опрокинул на землю, лежал на спине, глядя в небо, и ждал, что великан, проходя мимо, наступит на него. Но ничего подобного не случилось, и он услышал, как топот замирает вдали. Топ Оп, оп, оп. Тогда он поднялся, потер плечо и подобрал мушкетон И вдруг услышал крики толпы, которая его приветствовала Оказалось, что большая часть населения Хэма смотрела в окна А некоторые оделись и вышли после того, как великан удалился Теперь они с криками взбегали на пригорок. Как только жители деревни услышали ужасный топот великана, многие тут же поплотнее закутались в одеяло, а кое-кто залез под кровать. Но Гаарм и гордился своим хозяином, и боялся его. Он считал, что хозяин в гневе и ужасен, и великолепен. И был убежден, что великан подумает то же самое». И когда он увидел, что Джайльз выходит из дому с мушкетоном, как правило, это было признаком сильного гнева, он с лаем помчался по деревне, крича «Вставайте! Вставайте! Вставайте! Все выходите и посмотрите, какой великий человек мой хозяин! Сейчас он будет стрелять в великана за нарушение границ! Выходите!» Вершина пригорка была видна почти из всех домов. Когда над ней показалось лицо великана, все перепугались и затаили дыхание. Все думали, что это чересчур и что Джайлзу с великаном не справится. Но тут прогремел выстрел, великан вдруг повернулся и зашагал прочь, а люди от изумления и радости громко закричали, приветствуя Джайлза. Гарм лаял так, что едва не оторвалась голова. «Ура!» – кричали все. «Великана проучили! Эгидиус ему показал! Теперь великан помрет, и по делам ему!» Снова все хором закричали «Ура!» и взяли себе на заметку, что Джайлсов мушкетон и в самом деле стреляет. В деревенских трактирах прежде обсуждали этот вопрос. Теперь же всем стало ясно, и никто больше не осмеливался забредать на землю фермера Джайлса. Когда опасность миновала, отдельные храбрецы отважились взобраться на пригорок и пожать руку фермеру Джайлсу. Кое-кто, священник, кузнец, мельник и еще два-три значительных лица похлопали его по спине. Ему это не понравилось, плечо ведь сильно болело, но он счел себя обязанным пригласить их к себе. На кухне все уселись в кружок, пили за его здоровье и громко его расхваливали. Он не скрывал зивоту, но гости не обращали на это внимания, пока не кончилась выпивка. Когда выпили по второй, а фермер третий, он окончательно почувствовал себя храбрецом. А когда все выпили по три, а Джальс пять или шесть, он почувствовал себя именно таким смельчаком, каковым считал его Гарн. Расстались с добрыми друзьями, фермер от души похлопал гостей по спине. Руки у него были большие, красные, сильные, так что он отыгрался. На другой день он обнаружил, что чем дальше распространяется слух о его подвиге, тем большим количеством подробностей он обрастает. Джайлз стал значительной фигурой в округе. К середине следующей недели новость дошла до деревень, лежащих за 20 миль вокруг. Он стал героем округи и находил это чрезвычайно приятным. В ближайший базарный день ему поднесли столько вина, что хоть лодку пускай, и он вернулся домой, распевая старинные песни о героях. Наконец, о событиях прослышал сам король. В те счастливые времена столица этого государства, Среднего королевства, была расположена примерно в 20 лигах от Хема, а при дворе, как правило, не больно обращали внимание на то, что происходит в захолустной провинции. Но столь быстрое изгнание такого вредного великана стоило внимания и некоторой учтивости. И по прошествии надлежащего времени, месяца через три, к празднику святого Михаила, король направил в хем послание, начертанное красными чернилами на белом пергаменте. В нем выражалось монаршее удовлетворение – «Поведением преданного нам поданного, нашего возлюбленного Эгидиуса Агенобарбуса Юлиуса Агриколы де Хеммо. Подпись была в виде красной кляксы. А ниже придворный писец вывел затейливым подчерком. «Я, Август Бонифаций Амброзий Аурельян, благочестивый достославный государь, базилевс и повелитель Среднего Королевства, руку приложил» посланию была прикреплена большая красная печать, что говорило о несомненной подлинности документа. Большую радость доставил он Джайлсу. Им восхищались все соседи, особенно когда выяснилось, что каждого, кто желает полюбоваться этим документом, фермер охотно приглашал к столу и угощал на славу. Еще лучше грамоты был присланный вместе с нею подарок. Король пожаловал фермеру пояс и длинный меч. Сказать по правде, сам король этим мечом никогда не пользовался. Он принадлежал королевской семье и с незапамятных времен висел в оружейной. Хранитель королевского оружия не мог сказать, как он туда попал и для чего предназначен. При дворе такие тяжелые мечи без украшений как раз вышли из моды. Потому-то король и подумал, что для подарка неотесанному деревещине он будет в самый раз. Фермер Джайлс был в восторге а слава его сильно возросла. Джайлса сильно радовал такой поворот событий, и Гарма тоже. Пса так и не выпороли. Джайлс был, в общем, справедливый человек. В глубине души он отдавал должное Гарму, хотя никогда не говорил об этом слуху. Он все еще награждал собаку нелестными эпитетами и пристучи швырял в гарма тяжелые предметы. Зато стал закрывать глаза на его самовольные отлучки. Теперь гарм свободно бегал по полям. Дела у фермера пошли в гору, счастье ему улыбалось. Осень и начало зимы прошли благополучно. Все шло прекрасно, пока не явился дракон. На детском радио Мы читаем книгу «Фермер Джайлз» из Хема. Ко времени описываемых событий драконы стали редкостью на острове Вот уже много лет в среднем королевстве Августа Бонифация не встречали ни одного дракона Конечно, к западу и к северу попадались топкие болота и ненаселенные горы но они находились очень далеко Некогда в тех местах обитало множество разных драконов и они делали дальние набеги Но в те времена Среднее Королевство славилось отвагой королевских рыцарей и было убито и ранено так много странствующих драконов, что остальные перестали летать в том направлении. Еще остался обычай подавать королю драконий хвост на рождественский обед. Ежегодно выбирали рыцаря для охоты на дракона. Предполагалось, что в день святого Николая Он отправлялся на охоту, а к Рождеству возвращался с драконьим хвостом. Но уже много лет королевский повар готовил к Рождеству поддельный драконий хвост огромный торт из стертого миндаля, шишуей и жжёного сахара. Под музыку скрипок и труб избранный рыцарь относил торт в праздничный зал. Поддельный драконий хвост Седали на сладкое после рождественского обеда И все уверяли, чтобы сделать приятное повару Что на вкус он лучше настоящего Так обстояло дело, когда снова появился настоящий дракон И все из-за того великана После своего приключения он частенько разгуливал по горам Навещая живущих в разных местах родственников Гораздо чаще, чем обычно И много чаще, чем им этого хотелось Дело в том, что он все пытался одолжить у кого-нибудь большой медный котел. Удавалось ему это или нет, но он усаживался и нескладно и нудно рассказывал о прекрасной стране, лежащей далеко на востоке, и обо всех чудесах большого мира. Он ведь воображал себя великаном и отважным путешественником. «Прекрасная местность», — говорил он, — «земля ровная, почва мягкая, массу еды можно раздобыть». Повсюду, знаете ли, коровы да овцы. Заметить их легко, если глядеть хорошенько. «А как насчет людей?» – спрашивали его. «Ни одного я не видел», – отвечал он. «Ни одного рыцаря там не видать и не слыхать, дорогие мои. Только возле реки какие-то мухи водятся, ужасно больно жалятся». «Что же ты туда не вернешься?» – удивлялись родственники. «Там бы и остался». Недаром ведь говорится, что лучше всего дома, отвечал он Но я, возможно, туда схожу, если будет настроение Во всяком случае, я-то уж там побывал Этим ведь не каждый может похвастаться А вот медный котел... да где же они, эти богатые земли, поспешно спрашивали у него? Где чудесные поля, изобилующие скотом, которые никто не сторожит? Далеко ли? Да к востоку, отвечал он Вернее, к юго-востоку, но добираться долго. И тут же он давал такой преувеличенный отчет о пройденном тогда расстоянии, о преодоленных лесах, горах и лугах, что ни одному великану не хотелось отправляться в путь. Ведь ни у кого не было таких длинных ног. Но слухи распространялись. После теплого лета наступила суровая зима. В горах стояли сильные морозы, с едой стало плохо. Разговоры стали громче. Вспоминали овец и коров, пасущихся на сочных пастбищах. Драконы навострили уши. Они хотели есть, а слухи были заманчивы. «Значит, рыцари – существа мифические», – рассуждали молодые неопытные драконы. Мы всегда так и думали. «Во всяком случае, попадаются они, вероятно, редко», – рассуждали старые и мудрые. «Они далеко, их малые, нечего их бояться». Особенно подействовали слухи на одного дракона, звали его Хризофилакс Дайвс, так как он принадлежал к древнему царскому роду и был очень богат. Он был хитер, любопытен, жаден, отлично вооружен и не очень храбр. Однако он ничуть не боялся насекомых любых размеров и видов, кроме того он был ужасно голоден. Так что в один прекрасный зимний день, примерно за неделю до Рождества, хризофилакс расправил крылья и пустился в путь.